Глава 14 Темнело небо над склонами Пникса, прогретыми солнцем, над мохнатыми зарослями шалфея, над кустами, похожими на овечьи спины. К разгоравшимся звездам поднимался серебряный треск цикад и рокот соловья в ветвях платана. Пала вечерняя роса, сильней запахли лавры, и алеандры. Ночь в черном покрывале, ночь, наполненная успокоительными звуками и дурманными ароматами, протиснула сквозь узенькое отверстие в темницу Сократа. Приговоренный лежал с наслаждением, вдыхая запахи, и улыбался, постепенно погружаясь в сон. Сладостное чувство владело им. Все... Остались верны мне. Сегодня они куда больше мои, чем прежде. Прощание наше, растянувшееся на целый месяц, Благодаря аделосским торжествам, Стало месяцем признания в любви моей к ним, А их ко мне. Вот что было мне нужно для полного блага. Тюремщик приложил ухо к двери, Тишина. Меллет, помещенный в камере с другой стороны, плачет, кричит, барабанит ногами в дверь, а тут такая тишина. Тюремщик осторожно отпер, дверь посветил. Сократ спал спокойно, крепко. «О, Зевс!» — подумал тюремщик. «Знает, что завтра умрет, а спит как дитя он заслонил свет и вышел на цыпочках сократ проснулся как всегда рано окошко затянуло дымкой рассветного тумана холод проникает в камеру где-то поблизости заухала сова сократ поднялся завернувшись в гемате стал следить как светлеет в окошке скоро встанет день Последний. Что это обманно сулит мне, будто там где-то жизнь моя продлится. Эта ложь притворяется утешением, но она, напротив, усиливает мой страх перед смертью. До сих пор я шел навстречу ей со спокойной мыслью, а теперь в последний день меня ужасает неизбежность умолкнуть стать недвижным. Вырез в темной камере бледнел. Сократ постучал в дверь. Тюремщик мгновенно появился на пороге, осведомился о его желании. Сократ попросил разрешения приветствовать солнце, когда оно встанет над горизонтом. Тюремщик даже задохнулся. Значит, все же конечно сократ поспешно ответил он пойдем я покажу тебе путь пройдем через двор я открою заднюю калитку что ведет на склон холма там уж ты сам вышли из калитки нигде ни души тюремщик вдруг обнял поцеловал сократа ну вот теперь беги и дабудут с тобой боги и скрылся в калитке скрипнул засов Сократ стоял глубоко изумленный. «Почему он обнял меня уже сейчас? Зачем запер калитку? Придется мне теперь обходить кругом главным воротам Сократ медленно поднялся на вершину холма, откуда открывался прекрасный вид на гемет, и вдруг расхохотался. «Ах ты, мой милый благодетель! Теперь я понял!» Как опечалится твой взор, когда я вернусь? Клянусь псом. Сколько же добрых людей ходит по этому сумасшедшему миру, а мы о них и не подозреваем. На востоке за гиметом уже ширилась пламенная полоса зари, из которой вынырнет даритель света. Ага, вот оно! У Сократа перехватило дыхание, он словно онемел, поклонился низко, воздел руки и тихо, с трудом выговорил, лицом к этому ликующему сиянию. Ну, ты ведь все знаешь. Поспешно отвернулся, чтобы солнце не увидело его глаз. И предстала ему туманная картина, беломраморный город под голубым куполом неба, овеянный запахом кипарисов. Сократ спустился с пникса, вошел через главные ворота тюрьмы, улыбкой обласкал потрясенного тюремщика и ступил в свою темницу. На рассвете Мирто остригла свои желтые волосы. Ксантипа, сидя на постели, следила за ее действиями. Подумала, это она в знак траура. Всю ночь я слышала ее тихий плач мерто окрыла голову и плечи тонким полотняным покрывалом срезанные волосы перевязала лентой завернула в узелок как пойду прощаться отдам ему будет знать что я всегда с ним вместе с ним лягу на смертные ложе вместе уйду бледные Молчаливые явились к Сократу друзья, словно их самих ожидало то, что было уготовано сегодня учителю. Сократ встретил их оживленно, радостно. «Идите, идите, дорогие, жду вас с нетерпением». — Есть что-нибудь новое? — спросил Критон. — Время в движении своем неизменно приносит новое. — Как ты провел ночь? — спросил Антисфен. — Мне кажется, что у меня настроение лучше, чем у вас, — улыбаясь, договорил за него Сократ. Но истина превыше всего. Была и у меня тяжелая минутка, словно кошмар давил, но недолго. Вышло солнце, и все стало хорошо. Размышлял я тут. ближайшие мои Все ли свое передал я вам? Выворачивал наизнанку карманы гематия, ни в одном, ни крошки не осталось, и все-таки нашел я нечто. Оно показалось мне не менее важным, чем всё, что я уже завещал вам. Не хотелось бы мне уносить это с собой. Что же это такое, не выдержал Аполлодор. Светлый взгляд в будущее. И смех, друзья мои. В день казни. Мороз пробежал у них по спине. Никто не в силах был вынувить слово. — Платон сегодня не придет? — спросил вдруг Сократ. — Он болен, — ответил Критон. — Хотел бы я видеть болезнь, которая помешала бы мне прийти сюда, — вспыхнул негодованием Аполлодор. — Да я бы на четвереньках приполз. Не суди так строго, мой маленький. Ему еще вчера было нехорошо, его шатало, когда вы уходили, он слишком чувствителен, и, обращаясь к остальным, Сократ добавил, «Когда-нибудь вы поймете, дорогие мои, что сегодня мой славный день, а не злой, поверьте мне, это так, и полными горстями берите у меня мою веселость». «Можем ли мы веселиться, когда ты несколько дней назад передал нам свою боль?» — возразил Антисфен. «Ну вот». «Я так и знал, что главное ты и забыл. Боль и веселье не исключают друг друга. Серьезная забота и веселость — это две половины сердца. Без серьезности человек становится капризным, легкомысленным, поверхностным, а без веселости — ожесточенным» сухим, непредприимчивым, неверящим в жизнь. Нести вечный огонь из святилища Зевса в Додоне на игры в Олимпии не так трудно, хоть расстояние велико, бегуны с факелом сменяют друг друга, но пронести вечный огонь сквозь века может лишь тот, у кого в сердце равновесие. Так что... Друзья мои, цените смех. Сколько бы ни было смеха на свете, его никогда не будет слишком много, а пословица говорит, следуя за каркающим вороном, подойдешь к падали. Он взял яблоко, принесенное Аполлодором, и откусил с аппетитом.